Енина хмель. Падение в небо. Эпиграф. Любовь состоит из одной души, обитающей в двух телах. Аристотель. Жизнь Давида. Ирландия. Бушмилс. 1916 год. Огонь. Ранней осенью в Северной Ирландии темнеет быстрее, чем весной и летом. Но ночи все еще остаются теплыми, будто весь день кто-то собирает тепло, чтобы укутывать после захода солнца путников, как одеялом. Я поправил сползающую лямку рюкзака и ускорился, пробираясь к железнодорожной станции в наползающей темноте. Сердце отдавалось частыми ударами с каждым шагом, но не от набранной скорости. Какое-то неприятное предчувствие не проходило весь день, а к вечеру только усилилось. Не успел я отойти от дома и пару шагов, как услышал голос матери. «Сынок!» Она в легком платье выпорхнула из дома и подбежала ко мне, протягивая еще дымящиеся пирожки на выстиранном голубом платочке. «Твои любимые!» «Вечером попробуй, ма!» Поцеловала ее руку. «Самые румяные тебя выбрала!» Умоляюще посмотрела мне в глаза она. Я сдался под этим любящим взглядом и положил теплые пирожки в рюкзак. Быстро закинул его на плечо и улыбнулся. «Опаздываю на поезд». «До вечера!» — крикнула мама мне вслед. Когда я подходил к железнодорожной станции, это утреннее воспоминание всплыло в мыслях. Конечно же, я забыл о пирожках. Вскочил на перрон и удивленно посмотрел по сторонам. Вокруг было пусто и тихо что необычно для вечернего рейса из города. Я присел на скамью, откинувшись на спинку, и прикрыл глаза. Немного закимарил, и проснулся от того, что кто-то рядом чиркнул спичкой. Поднял веки и увидел Томаса, дежурного станции. Он прикурил сигарету, зажал между зубами скрученную папиросу, поднося к краю спички, на которой пылал огонек. «А ты что здесь, Дэв?» – промычал Томас, стряхивая спичку и выдувая дым поезд жду так ушел уже он снова затянулся как ушел минут пятнадцать назад пожал плечами томас выпуская еще одно колечко дыма а следующий утром я вздохнул понятно теперь почему вокруг так тихо и пусто хочешь пирожок я посмотрел на томаса спасибо я уже ужинал тот докурил и выбросил окурок потянулся еще за одной будешь не курю томас сделал еще несколько затяжек отстрельнул непотушенную сигарету в урну и вернулся в свою коморку я достал из рюкзака холодные пирожки съел все и мысленно поблагодарил мать которая настояла на том чтобы я взял их стемнело быстро глаза закрывались и я решил поспать до утреннего поезда дремал но не проваливался в глубокий сон был на грани между сновидениями и явью как будто рядом что то горело Яркие вспышки огня проскальзывали даже через опущенные веки. Проснулся я от запаха Гарри. «Что-то горит?» – произнес Спросония. «Не, это я курю», – ответил Томас. «Может, поспишь в моей коморке? Там, конечно, не священная ложа, но удобнее, чем на этом дереве». Затянулся и указал кивком на скамью. «Скоро уже рассвет». Я снял рюкзак с плеча и положил рядом. «Еще утренний поезд просплю. Я тебя разбужу» усмехнулся дежурный спасибо за предложение но я останусь здесь ну как хочешь Тома скрылся в своей коморке я снова закрыл глаза снится мне открытое окно рама с облупившейся попледневшей голубой краской застиранная пожелтевшая со временем занавеска что колышется на слабом ветру на подоконнике стоит свеча на белом блюдце с голубой каемкой чья то рука подносит к фитилю свечи зажженную спичку Вспыхивает огонек. Ложись, голубушка, слышен низкий мужской голос. Может, что случилось? отвечает ему взволнованный женский. Скорее всего, на поезд опоздал. Скорее всего, эхом отдаётся женский. Кто-то подул на свечу, огонек погас. Ветер усилился. Занавеска выскочила в открытое окно, а потом вернулась в дом, скинув с подоконника блюдечко. Проснулся я, тяжело дыша, потому что знал это окно, эту раму с облупившейся голубой краской, эту застиранную занавеску и это блюдечко со свечкой на подоконнике. И эти два голоса были мне знакомы. И руку с поднесенной спичкой я целовал минувшим утром. В груди вновь задрожала тревога. Предвестник чего-то нехорошего, граничащего с опасностью. «Не замерз?» — услышал хриплый голос Томаса. Тот вновь вышел покурить. «Сколько до первого поезда?» «Минут тридцать, коль не задержится». Я кивнул и вновь прикрыл глаза. Спать уже не хотелось. Тревога комом застряла в горле. В бодрствовании время тянулось дольше. Я часто моргал, чтобы не заснуть, но не заметил, как снова провалился в сон. Вижу дом, объятый оранжевыми языками пламени. К дому бегут люди с ведрами воды. Облако дыма поднимается над крышей. Старые доски трещат и проваливаются внутрь. Я подскочил от этого грохота. Перед глазами все было заслано дымом. Я потер глаза и увидел, что это к станции приближается первый поезд.